Глава 14. Итак, помнишь, как вы с ребятами освобождали твои узлы? спросил я Даню. Ага, -ага» закивал пацан с явным интересом во взгляде. Теперь ты должен будешь делать это в одиночку. В атмосфере разлома тебе будет проще сохранять концентрацию. Поэтому ты должен справиться и сам. Давай, сядь поудобнее, чтобы зад не затек. Даня расположился на небольшом пне, закрыл глаза, вздохнул и довольно быстро провалился в сосредоточение. В разломе и правда проще проваливаться в себя, как и заниматься развитием. Правда, когда находишься в сосредоточении, становишься отличной целью для тварей. А еще природная магия не так проста, и с ней еще надо уметь работать. Но с первым разберусь я, а со вторым у Дани сейчас проблем не будет. Этот разлом и без того был слабым, а после того, как я проредил твари при подготовке к походу, атмосфера стала еще более разряженной. Реальная сила Данила превышает даже его первый ранг, поэтому природная магия не станет помехой. Его проблемы сейчас скрываются внутри, а не снаружи. Я встал у него за спиной, коснулся головы, тоже закрыл глаза. И вскоре мы оба очутились посреди океана, усеянного высокими острыми скалами. Так я видел сосредоточение Данилы. Он мог видеть совсем другую картину, но это не мешало нам взаимодействовать. Сознание даже с магией досконально изучить ни у кого не получилось, так что оно постоянно преподносит сюрпризы. Но я видел именно океан. Вот только если в первый раз здесь была кромешная тьма и с великим трудом ребятам удалось пролить луч света на всю эту бездну, то теперь островки света показывались отовсюду. Тьма уже не была такой владычицей источника Дани. Сейчас сила Дани и дара гравитации походили на перекошенные весы. Дар был слишком могущественен, чтобы подчиняться парню. И было два варианта, как Данили двигаться дальше. Либо продолжать поэтапно, шаг за шагом отвоевывать собственную магию, наращивая собственную мощь, чтобы управляться с даром. Это заняло бы кучу времени. Либо сделать рывок, сразиться с засранцем и ослабить его до того уровня, чтобы держать его под контролем. Я долго размышлял, как лучше поступить. И в итоге решил, что самое время закончить эту борьбу одним стремительным ударом. Поверхность океана была неспокойной, и высокие волны бились о скалы. Но сейчас мы находились в относительно спокойной местности, на скале. Тот самый центральный узел, который Даня освободил первым ты чувствуешь его спросил я кого с дрожью отозвался шкет свой дар даня сосредоточился еще сильнее закрыл глаза и скривился будто от боли я почувствовал как из отдаленных покрытых тьмой далей океана пришел отклик ряд высоких волн прокатилось с дальнего конца тьмы по всем скалам хлынула вода разбивалась и вспенивалась у подножья а затем Раздался гулкий низкий рёв. «Да, с нетерпеливой дрожью в голосе сказал Даня. Чувствую, чувствую всю эту мощь. Она моя, но...» Он протянул руку и сжал пальцы в кулак, будто хотел схватиться за что-то. «Но она не хочет подчиняться». «Да, это было так». Особенный дар Данила Ермакова, могущественная сила магии гравитации, сейчас скрывался во тьме, в пучинах буйных вод. То, что Дани сейчас мог использовать, — лишь малая часть. И это надо исправить. Однако эта тренировка была рискованной и на самом деле могла привести к печальным последствиям. Ведь можно проиграть даже схватку с самим собой. Я невольно представил картину, как гигантская акула разрывает парня на куски. Как вытаскиваю его из сосредоточения и обнаруживаю, что все магические каналы сгорели и у пацана больше нет магии. Но это не самое страшное. Тело реагирует на уничтожение каналов, поднимается температура и парень сгорает за считанные часы. Бр. Но этого не случится, потому что я верил в Даню. — Он откликнулся на твой зов, — произнес я тихо. — Он тоже тебя чувствует. Теперь вызови его, как господин вызывает своего вассала. Сразись и покажи, кто твоим источником командует. Даня кивнул и снова закрыл глаза. Через пару мгновений уже от его сознания прокатилась волна магии. Поверхность океана тронула легкая, приятная рябь, словно от морского бриза. Реп удалилась и исчезла во тьме, оставляя за собой мерные успокоившиеся волны. А затем на нас двинулся шторм. Ширя! Рев громадной, монструозной акулы ударил по нам звуковой волной, затем показалось и само чудовище. Сначала сверкнули ее многочисленные зубы. Открылась здоровенная пасть, и снова все сосредоточение Данилы ударило магией. Гравитационные аномалии промчались мимо. Они пытались швырять нас со стороны в сторону, но Даня устоял. Ему было тяжело, однако он сумел выдержать первый удар. И, кажется, акуле это не понравилось. Затем из тьмы из морской пучины... Выскочила огромная акула с высоким заостренным плавником на спине. Могучие жабры вздымались, раскрывались, поднимая внизу вихри ветра и вызывая все новые и новые аномалии. Казалось, сам океан её боится. Чудовище затмевало собой небо. И вдруг ринулось прямо на нас. Блин, я и не думал, что акулы умеют летать. Но это, кажется, умело, потому что я ждал атаку снизу. Может, сбоку, но никак не сверху». А вот Даня ничуть не удивился. Он стиснул зубы, крепко сжал кулаки, грозно взглянул на свой собственный дар. «Ну, иди сюда!» — прокричал он и вдруг сам прыгнул навстречу, с грохотом оттолкнувшись от скалы. «Это было эпично. Я, кажется, видел нечто похожее в одном фильме. Или даже в нескольких». Огромная разинутая пасть с несколькими рядами зубов, и на ее фоне мелкий силуэт мальчишки, который терялся в тенях здоровенной глотки. Блин, может, я чуть поспешил, и пацан слишком уж импульсивен. Если его сожрет собственный дар гравитации, его папаша возродится, найдет меня и спросит, что случилось с его сыном. Я даже хотел ринуться на помощь, но сдержал порыв. Нужно было верить в пацана, ведь ему именно этого не хватало. Поддержки и веры. И вдруг акула резко плюхнулась прямо в океан. Я не сразу понял, что произошло. Но в небе, окутанном грозовыми тучами, остался только парящий Даня. Кажется, и пацан не до конца осознал, что это было. Он удивленно смотрел на свои пальцы и, наверное, гадал, как он мог так прихлопнуть эту рыбину. Не знаю, что там поняла или нет акула, но было ясно одно. Ей это жутко не нравится. Поэтому она снова выпрыгнула из воды и ринулась прямо на шкета с еще более яростным ревом. Идар гравитации снова столкнулся с собственным хозяином. Это выглядело странно. Здоровенная акула, на фоне которой Даню практически не видно. Но она подлетает, ударяется будто о стену и падает вновь. Затем опять подлетает, ударяется и падает. Подлетает, ударяется и падает. И так раз за разом. С виду, конечно, комичная картина, но смысл был в том, что Даня побеждал. Схватки, которые человек проводит в сосредоточении, это схватки с самим собой. Половина успеха в контроле магии заключалась в способности контролировать собственный разум свои эмоции. И найти некое душевное равновесие. И сейчас я видел, что Дани, если и не нашел его, то двигался к цели семимильными шагами. Он просто уничтожал чудовище. Черт, я и не думал, что получится так быстро! С каждым новым их столкновением сила Данилы возрастала. Эта несчастная акула все рычала, но ничего не могла подделать. Грозовые тучи. Дар молнии, который был прирожденному не помогал ему обуздать этого огромного монстра. Он сам, кажется, не понимал, что делает, и не замечал, как один за другим появляются огоньки света на скалах, которые до этого были объяты тьмой и погружены в бездну. Бам! Плюх! И волны поднимаются, разбиваются о скалы. <связь> Бам! Плюх! И снова то же самое. И так до тех пор, пока весь океан не превратился в чудесное, спокойное пространство, залитое светом, с одной лишь грозовой тучей наверху. Там, где сейчас парил Данила Ермаков. Даже сама акула теперь перестала быть монструозной. Она обрела приятный вид, будто полученные тумаки не накидывали новых фингалов, а наоборот, очищали кожу. В конце концов, монстр превратился в красивое, изящное создание. Не такое большое и могущественное, как было прежде, но теперь оно целиком и полностью подчинялось хозяину. Океан успокоился. Акула напоследок взглянула на Даню, а затем скрылась в пучине, махнув на прощание хвостом. Когда все закончилось, Даня плавно опустился на скалу рядом со мной. Он тяжело дышал, весь покраснел и даже трясся. Пацан еле стоял на ногах, даже несмотря на то, что это не было его физической оболочкой. Но на лице засела довольная ухмылка. «Я! Я справился!» — Дашкет, Я похлопал его по плечу. «Ты охренеть, как круто справился!» И мне даже не пришлось использовать один секретный козырь, чтобы спасти ему жизнь. Это потребовало бы кучу магии, пару заклинаний высшего уровня, и акула явно не выглядела бы так замечательно в конце. Так что хорошо, что все так хорошо закончилось. Даня молодец. «Сергей Викторович, ну, может, сделаем привал, а?» — взмолился Даня, пока мы шагали по утреннему лесу. <звук> Протянул Теадрир ему в поддержку. «Какой к черту привал?» — возмутился я. «Не-не-не, идем, а то еще дольше придется торчать в этом лесу. Или ты хочешь встретиться с еще одной стаей земляных волков?» П! фыркнул Даня. «Да что мне теперь какие-то земляные волки?» «Я ж свою силу восстановил!» «Теперь... вон она!» — он ударил себя по бицухе согнутой руки. «Могу хоть весь лес очистить от монстров!» «Ну-ну», — усмехнулся я. «Но все равно нет». Сам виноват, что ночь не спал. Вы же сами позвали тренироваться, возразил пацан. Не придумывай отговорки, сам виноват. Я так сказал. После моего железобетонного аргумента Даня громко выдохнул, надулся и пошагал еще быстрее. Чего, впрочем, я и добивался. Но себе я поставил заметочку. Надо бы не дать парню зазвездиться. Да, гравитация, это, конечно, очень мощная штука. Но если он будет так в себе излишне уверен то это может привести к не самым приятным последствиям. Например, он может недооценить противника и погибнуть просто потому, что плохо подготовился к битве или вовсе потеряет инстинкт самосохранения и полезет к высокоранговым тварям. И кажется, у меня даже есть некоторые идеи, как этому помешать и помочь Дане. Но потом, все потом. Сейчас мы шагали по оленьей тропе. Ну или, как называются местные, парнокопытные и ветвисто-рогатые. И также я сразу объявил, что на рассвете экзамен снова начался, так что Дане приходилось постоянно лазать на верхушки деревьев, чтобы смотреть направление. Но совсем скоро он так приноровился ориентироваться в пространстве, что это потеряло всякий смысл. Мы действительно шагали в верном направлении даже с полусонным штурманом. Затем парень еще раз меня приятно удивил. Мы брели по чещебе, и вдруг он остановился, притаился и мотнул мне головой, мол, тихо, он что-то слышит. Теодрир чуть не подскочил, но он-то точно знал, откуда идет звук. Но я мысленно приказал ему не подавать виду и попросил немного подыграть. Так что монстрёнок сделал суровую мордаху, будто он полностью сосредоточен на возможной угрозе. Даже пригнулся и поджал уши. «Тихо-тихо, кажется...» Кажется, там какие-то монстры, проговорил Даня. Он пригнулся и тихо пробирался сквозь заросли. Я с дракотярой двигался следом тоже настороженно. «Монстрёнок молодец. Ему явно в пору в кино сниматься. Даже я едва не поверил, хотя знал, что это лишь маска. Кажется, слышу, нахмурился пацан. Слышу какой-то странный, гортанный звук. Блин, кто это может быть? Он принялся сосредоточенно перебирать в голове все признаки монстров, которые мы учили на ОМБ и целой прорыве внеурочных занятий. Это было ясно по столь задумчивому выражению лица. «Может... Хм, может горлопай?» — предположил Даня. «Нет-нет, неужели здесь водится пытливая обезьяна? Но это же лес, тайга почти. Такого не может быть, они в тропических разломах чаще бывают. Или может это...» Может, это кабан такой? Нет, точно нет. Или все же горлопай? И на самом деле он был не так уж далек от истины. Ведь на нас выбежали Саня и Боря. «Ура! Кого мы нашли?» Закричали они в обе глотки. «Здравствуйте, Сергей Викторович!» Воскликнул Саня. «Даня, здоров!» Заулыбался Боря. «Глядите-ка! Целый и невредимый!» Пацаны облепили Данилу а тут встал по стойке смирно с широко раскрытыми глазами. Затем медленно перевел взгляд на меня и увидел на моем лице злорадную усмешку. Даня быстро все понял и обиженно скривился. Потом что-то пробурчал и, наконец, сумел выкрутиться из схватки одноклассников. Ну да, это были совсем не обезьяны, не горлопаи и не кабаны. Хотя определенные признаки все же имелись, тут ничего не скажешь. Ведь были Саня Савельев и Боря Юдин собственной персоной. И оба пацана, и их отцы сейчас выглядели так, будто не попали в разлом, наполненный монстрами, а гуляли по парку и наслаждались природой. Улыбки до ушей даже чуть загорелые, несмотря на плотные кроны над нами. Но все же какое-то напряжение от них тянулось. Дело в том, что перед встречей с нами они встретили еще кое-кого. И пока Иван Савельев и Владимир Юдин, их отцы осторожно приближались ко мне, Саня со всей своей энергичностью начал рассказывать. «Даня, мы сейчас такое видели, такое, но это просто капец!» «Ага-ага», закивал Боря. «Так что именно вы видели-то?» — спросил Данила. И хотя он старался вести себя словно суровый пацан, подчеркнуто отличающийся от шумных и веселых Сани и Бори, все же его заинтересовала их история. «Ну, расскажите хоть», — будто бы делая одолжение, пожал он плечами. «Да что рассказывать?» — махнул Боря. «Гляди!» Он достал телефон и врубил видео, на котором вся та же компашка весело шагала по разломному лесу, словно выбралась на грибы. — Я вижу что-то, что-то высокое, — сказал Саня. — Это дерево, — хмыкнул Боря, — слишком просто. — -а, а, еще чего, — возразил Саня. — А какое именно дерево? — Че? Так нечестно. Затем Боря вдруг замер с распахнутыми глазами и пробормотал. — Саня, Саня, а чего? — Да тихо ты. «Я вижу что-то большое, зубастое и с когтями!» «Ты что, Людмила Ивановна, во время контрольного видео?» <звук> Заухмылялся Саня, но тут же оборвался, когда обернулся и увидел шипастого саблезупа. <звук> Тихо прорычал монстр, готовый наброситься на путников. Но не успели они испугаться, как вдруг этого монстра свалило упавшее дерево. <звук> Пискнул соблезуб под тяжелым стволом и тут же потерял сознание вы еще с такой сильной тварью встретились протянул даня «Ага, ага закивали пацаны встретились вырубили и дали под тапком важно добавил саня ко мне тем временем осторожно подошли их отцы савельев иван добродушного вида мужичок среднего роста с небольшим пузиком и широкой улыбкой и юдин владимир который задумчиво чесал затылок «Как хорошо, что мы с вами встретились, Сергей Викторович», — сказал он. «Нам один раз повезло, но если бы второй монстр появился на пути, не уверен, что мы бы...» «Нас бы расхреначили», — заявил Иван все с той же широкой улыбой. И выглядело это жутковато. Было видно, что мужики еле сдерживают нервы, чтобы их сыновья не пали духом. Сложно, очень сложно держать уверенный вид, когда ты обычный человек без магии и при этом находишься в разломе. А с тобой хоть и маги, но только начинающие. А отцы вообще-то привыкли защищать своих детей, а не наоборот. Теперь я отчетливо заметил, что улыбка Савельева была натужной, а внутри он готов был кричать, рыдать и яростно хотел бежать со всех ног. И мне стало немного совестно. Почему? Ну, просто... «Скажем так, шипастый саблезуб не совсем сам очутился у них на пути. Это была моя проверка особенностей Бори и его удачи. Я оставил саблезуба с зашитым в него заклинанием. Если бы что-то пошло не так, все закончилось бы еще быстрее. Но после произошедшего я вообще не уверен, что такие меры предосторожности имеют смысл. Даже появись там стая саблезубов, в лесу наверняка начался бы массовый деревопад». Уверен, все было бы именно так. Но хаос его раздери. Серьезно? Упавшее дерево? А чего не метеорит? Да здесь даже урагана не было, чтобы что-то могло упасть. Единственным разумным объяснением было, что это какой-то акт мести... разломного бобра. Прямо представляю, Саблезуб убил всех его друзей из бобриной мафии и разрушил плотину, где они отмывали грязные деньги. И вот теперь маленький зубастый зверек наконец-то исполнил свой план мести. И лежит этот саблезуб под деревом оглушенный и переломанный. Люди, эта случайная приманка, уже убежали, а Бобер подходит к ним тяжелой походкой, с клеющим сосновым сучком в зубах. Он ставит лапу на голову монстра и хрипло произносит. Хм. Я просто не знаю, как разговаривают бобры, особенно разломные, поэтому в моей голове это прозвучало так. Ну а затем бобёр наносит последний удар. Монстр повержен, а души павших братьев спят спокойно. Финита. Но, кажется, все было не так. Потому что шипастый саблезуб уже выбрался из-под завала и на всех парах нёсся в нашу сторону. Он явно хотел отомстить, и точно не только в моем воображении. Вся его магическая сущность прямо ревела, рвала и металла. Он жаждал крови. Но я не стал его трогать, а вместо этого наблюдал за ребятами. Саня и Боря все делились впечатлениями, их отцы тихонечко охреневали за моей спиной, и только Даня навострил уши и уловил топот монстра. «Всем тихо», — предупредил он. «Кажется, Саблезуб хочет реванша». «А чего?» — подскочили Саня с Борей. И через несколько секунд между деревьями появились очертания монстра. Крау! Крау! Крау! Пыхтя рычал он и бежал, что есть мочи прямо на нас. Крау! Но тут. Бабах! Треск! И его мигом стесло тройным ударом магических снарядов. Охренеть! ахнул Саня. Потому что это сделали не они. Из рощи вскоре показались Артем Ярославович со своими детьми, и выглядели они сурово. Кажется, их путешествие выдалось не из легких.